Глава девятнадцатая. Бессмысленный разговор. «Ты куда?» – задает мне вопрос мама, когда я сталкиваюсь с ней утром в коридоре. «Подавать документы в МГУ». Родительница тут же меняется в лице. «Алексей!» – начинает строго. «Ей-богу! Однажды это ее Алексей будет сниться мне в ночных кошмарах!» «Чего?» «Я не понимаю, какая муха тебя укусила!» «Никакая!» Отвечаю и стараюсь поскорее сбежать на первый этаж. «Не хочу ничего рассказывать про нас с Наташей, никому, даже Мише не скажу. Не хочу, чтобы они к нам лезли и комментировали наши отношения. У меня сейчас такое состояние, когда вообще никого не хочется видеть и ни с кем не хочется разговаривать, кроме Наташи». Приемная комиссия в МГУ оказывается такой же дебильной, как и весь этот вуз, по какой-то причине величаемый лучшим в России. Впрочем, если учитывать тот факт, что российское образование в принципе в глубоком кризисе, то ничего удивительного нет. И вот, стоя в очереди в приемную комиссию высшей школы бизнеса МГУ, я чуть ли не со слезами на глазах вспоминаю, как год назад ездил на летние курсы Гарварда для абитуриентов, слушал там лекции управленцев из Google, Apple, Microsoft, решал кейсы и защищал финальный групповой проект. Там вообще каждое задание выполняется в группах от трех человек. Так в Гарварде учат командной работе, умению отстаивать свою точку зрения и проявлять лидерские качества. Ведь если у всех троих разное мнение, то нужно доказать партнерам по группе именно свою правоту. А в МГУ что? Менеджмент преподают 70-летней бабушке, а на экзамене тяните билет. Но я все равно делаю это. Отдаю документы приемной комиссии и вбиваю в календарь на телефоне дату внутреннего экзамена по математике. Из МГУ я еду в компанию. По дороге получаю несколько фотографий от Кати без лифчика. Меня аж передергивает, ничего не отвечаю и закрываю мессенджер. Надо от нее избавляться. Теперь придется относиться к делам еще серьезнее, хотя куда уж больше. И так с 14 лет тут безвылазно. И я в последнее время совсем забил на свою страсть плавание. Тренер уже несколько раз писал мне с вопросом когда я вернусь в бассейн. Раньше я ходил ровно через день и проплывал по несколько километров. «Лёша, зайди ко мне!» Звонит мне мама по внутреннему телефону, как только я захожу в кабинет и сажусь в кресло. Ухмыляюсь про себя. Явно попросила охранников доложить ей, когда я приду. «Вот он, я!» Переступая порог её хоромов. Мама сидит за массивным столом из красного дерева, заставленного множеством папок, кивает мне на стул напротив нее. «Лёш!» – начинает бархатным голосом. «Я знаю эту ее интонацию. Будет сейчас пытать добиться своим путем доверительного разговора по душам». «Тебя что-то беспокоит в твоем отъезде?» «Нет, ничего не беспокоит». «Ты так радовался, когда поступил, а теперь вдруг резко передумал уезжать. Что-то произошло?» Я шумно выдыхаю и откидываюсь на спинку стула. «Мам, я принял решение остаться дома, и ничто не изменит моего мнения. Наш разговор бессмыслен». «Но ты же можешь хотя бы сказать мне причину. В чем дело, Леша?» Я на несколько секунд задерживаю взгляд на ее лице. Для меня до сих пор загадка, почему мать увидела своего приемника именно во мне, не в Мише, не в Ире, а во мне, в самом младшем ребенке. Я ничем особенно не отличался от брата и сестры, и никогда сам не проявлял интереса к компании. Просто однажды, в подростковом возрасте, Мама меня сюда привела и сказала, что я должен внимательно слушать все, что она будет говорить. Ну, я и слушал. Потом мать решила, что я должен учиться в бизнес-школе Гарварда, как и она когда-то. Я не протестовал, но и моего мнения никто не спрашивал. Родительница просто поставила меня перед фактом. «Ты поедешь учиться туда». Каждое лето она отправляла меня в Америку, сначала в языковые лагеря для подростков, а потом в летнюю школу Гарварда. Но однажды мы не успели подать заявку, и я пролетел в США. Пришлось ехать в Лондон, и я влюбился в этот город. Когда вернулся домой, заикнулся о том, что хотел бы учиться там. Но мне тут же было сказано, что я еду в Гарвард, и точка. «Гарвард – замечательный вуз, мне там понравилось, поэтому я не сопротивлялся. И нашу строительную компанию я тоже люблю, поэтому не против возглавить ее после мамы, но...» «Сейчас я принял самостоятельное решение, наверное, впервые за 18 лет своей жизни. Мне больно отказываться от Гарварда, но я сделал выбор. Мама, я так решил!» Спокойно отвечаю. «Ты можешь выгнать меня из дома, лишить денег, наследства, компании. Мне все равно. Я не поеду». Я замечаю, как мама стремительно бледнеет. «Это из-за девушки?» Спрашивает севшим голосом. Я ухмыляюсь. Но, конечно, она догадалась. «Да». Честно отвечаю. «Леша». Смотрит неровно в глаза. «Если ты влюбился в девушку, это не повод отказываться из-за нее от своего будущего. Тебе всего лишь 18 лет. Это не тот возраст, когда нужно бросать все ради любви». «Я не бросаю все ради любви. Я всего лишь меняю вуз». «Гарвард, на данном этапе твоей жизни все для тебя?» «Я так не думаю». Снова громко вздыхаю. Мама, мы с тобой никогда не поймем друг друга. Да я и не прошу меня понимать. Я просто озвучил тебе свое решение, и живи с ним как хочешь: Я не поеду. Точка. Мама беспомощно опускает веки. Вид у нее такой, будто кто-то умер. «Лёша!» делает глубокий вдох и открывает глаза, предпринимая еще одну попытку меня уговорить. Но ведь твой отъезд не будет означать, что ты должен расстаться со своей девушкой. Вы можете продолжать отношения на расстоянии, ездить друг к другу. «Мама, нет!» Резко ее перебиваю. «Хватит уже!» Я поднимаюсь со стула. Я остаюсь дома и продолжаю работать в компании. И первое, что я хочу сделать, это уволить Селезнева. Он не отрабатывает свою зарплату. Похоронное выражение маминого лица сменяется удивлением. А на каком основании ты увольняешь моего заместителя? Она делает акцент на слове моего. На том основании, что к его контракту привязан катин контракт, а мне надо от нее избавиться. Его трудовой договор подходит к концу, и я против того, чтобы он был продлен. Более того, я настаиваю на досрочном прекращении контракта, поскольку он, во-первых, запорол проект для московской мэрии и нас из-за этого таскает по судам. Во-вторых, из-за косяков его департамента мы проиграли три последних тендера. И в-третьих, он несколько раз привлекал в качестве подрядчика фирму своего зятя, а это уже отмыв наших денег». Я не понимаю, как ты до сих пор его держишь, мама». Родительница молча на меня смотрит, никак не комментируя. Сейчас по ее лицу не прочитать эмоций. Я скажу отделу кадров, чтобы его контракт перервали со следующего понедельника. Для этого нужна формальная причина. Отдел кадров найдет. «И все-таки я сама решу, когда должен быть уволен мой заместитель» отвечает железным тоном. «Это просто поразительно. Мать прекрасно знает, что Селезнёв отмывает наши деньги, привлекая к стройкам Шарашкину контору своего зятя, покупает стройматериалы по завышенным ценам, и она продолжает его держать». «Съезди лучше в отпуск, мама», – разворачиваюсь к выходу. «Тебе бы не помешало отдохнуть и перезагрузиться». Родительница от моей наглости теряет дар речи, а я спешу поскорее убраться из ее кабинета.